Глава тридцать четвёртая. «Жуть!» – пробормотал Собачкин. «Народ рака боится, хотя он лечится. А это зараза, стопроцентная смертность. Да они сразу, а целый год самому мучатся и семью на мыло извести. Не слышал о таком недуге». Ольга сказала. «Я тоже ничего о нём не знала и растерялась. Ирина же спокойно объяснила. У меня нет шансов. За последнюю неделю мне стало резко хуже». Пока удавалось скрывать симптомы от Петра, сына и мамы. Но вскоре я превращусь в безумное существо, которое не сможет себя обслуживать. Я уверена, Петя меня не бросит. Но я не хочу, чтобы он вспоминал меня сумасшедшей, которая гадит под себя. Нет, только не это. Не желаю никого мучить и сама боюсь боли, слепоты, безумия. Я приняла решение совершить самоубийство. Только молчи, ничего не говори. Я хотела выждать момент, когда Петя и Георгий уйдут и выпить таблетки, но не могу так поступить по разным причинам. Первая мама родила меня поздно, она пожилая женщина, воцерковленная. Если она узнает про суицид, это её убьёт. Добровольно ушедших из жизни в храме не отпевают. Мамочка сойдёт с ума, представляю, что дочь горит в аду. Я не верю в православные байки про жизнь после смерти, а для мамы всё, что написано в Библии истина. Остаток своей жизни мамочка проведёт на коленях перед иконами, считая виновной в моей кончине себя, ведь это она не привела дочь в церковь. Поэтому я хочу обставить свой уход из жизни как инфаркт. Ольга Гавриловна встала и подошла к окну. Она положила на стол упаковку таблеток, простое средство в любой аптеке купить можно, и объявила: "Здесь хватит пилюль, чтобы остановить сердечную деятельность. Срабатывает препарат не мгновенно. План такой: Я выпью их и вернусь на работу. Скоро лекарство подействует, я умру на глазах у коллег. На службе у меня есть девочка. Она включена в историю, ничего не зная. Я и сказала, что иду в чебуречную для нервной беседы с любовницей своего мужа. Совершенно естественно, что после очередного скандала мне стало плохо, инфаркт. Ты должна подтвердить факт нашей встречи, вроде мы на повышенных тонах выясняли отношения. Ира развернулась. Я ответила ей: "Тогда Петя сочтёт меня виновницей твоей смерти и никогда не вернётся домой". Она засмеялась. "Нет, я оставила перед уходом записку на столе. Семейная жизнь с тобой не так прекрасна, как я думала. Вчера я нарочно поругалась с Петром, стала упрекать его, что не разводится. Он рассердился, резко мне ответил. Впервые за все годы отношений мы поругались насмерть. Если Петя начнёт тебя расспрашивать, ответь". Да, она попросила о встрече. Суть разговора в двух словах: Забирай свое счастье, мне такого не надо. Совместная жизнь мигом мне правду открыла. Встречаться на пару часов – это радость. Постоянно находиться в месте наказания. Если согласишься мне помочь, то получишь назад мужа, спасешь и его, и мою мать от мучительных мыслей о моем самоубийстве. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Ольга вновь села в кресло. И я сделала. Не имела понятия, что Серафима подслушала наш разговор. Но она сейчас соврала вам. Наша беседа была другой. Зачем вы меня обалгали? Нет, закричала Коркина. Это ты врешешь. Ты, ты. Ольга Гавриловна с жалостью посмотрела на парикмахершу. Дорогая, перед тем как идти на встречу с Ириной, я положила в сумку диктофон. Он тогда был размером с будильник, но работал безотказно. Разумная предусмотрительность. Вдруг любовница мужа сделает какое-то предложение, что-то важное скажет, а я смогу использовать её слова на судебном процессе. Я не собиралась отпускать Петра без боя. И как только началась беседа, я нажала незаметно на кнопку. Запись есть, могу её предоставить. Такие аудиоматериалы судом не учитываются, сказал Кузя. "Да?" изумилась Ольга. "Не знала. Но от того, что я не особенно умна в плане судопроизводства, наш разговор из диктофона не исчезнет. Мне привести его?" Серафима Э. -э Васильевна, подсказала я. "Не надо процедила Коркина. «Так вы нам солгали», – сообразил Сеня. «С какой целью?» А владелица салона молчала. «Сима очень любила Ирину», – вздохнула я, – «и считает, что Ольга ее лишила жизни». «Да!» – закричала Коркина. «Именно так! Убила!» Она знала, что Ирина Леонидовна задумала и промолчала, не остановила ее, не сказала никому, разрешила ей с собой покончить. «Убийца!» Ольга встала, подошла к сидящей на диване Коркиной, устроилась рядом, неожиданно обнялась Серафиму и прижала ее к себе. «Понимаю, трудно жить без матери, очень. Тебе всегда хотелось, чтобы кто-то пожалел, погладил, сказала, все будет хорошо, все уладится. Я заварила тебе чайку, пирожок испекла. Ты лучшая девочка на свете». Серафима разрыдалась и уткнулась лицом в плечо Мухиной. «Да, да, да, почему она мне ничего не сказала?» а жене любовника выложила». Ольга начала гладить ее по голове. «Тише, успокойся. Ира тебя очень любила, но ты была тогда ребенком, недавно школу окончила. Дети эгоистичны, они могут матери нагрубить, но уверены, что их любят, все простят. Мы с Ириной в то время тоже были не старые бабы, молодыми себя считали, несмотря на детей и подростков. Я столкнулась с изменой мужа. Ирина, не кстати, влюбилась в женатого. Нас жизнь уже побила, по кучкам помотала. Макнина, с одной стороны, боялась повесить на тебя тяжкий моральный груз, сообщить о неизлечимой болезни, о скорой смерти. С другой — вспомни себя в те годы. Когда это случилось, ты беду в одиночестве переживала?» Серафима отстранилась от Ольги и вытерла лицо подолом платья. «Я шла к Оксане. Она моя школьная подруга. Вывалю перед ней горести, и сразу станет легче. Ириша мне была как мама, но матери кое о чем не сообщишь. Вот-вот...» закивала Ольга. О, девочек всегда есть лучшая подруга, а то и несколько. Ира расскажет тебе правду, попросит молчать, а ты сообщишь товарке, да ещё кому-то. А сейчас ты с кем-то делишься, если дело серьёзное. Сима судорожно вздохнула. Нет, несколько раз обожглась на болтливых языках. Хватит с меня. Мухина взяла Серафиму за руку. Со мной так же. «Лет в двадцать пять я поняла, что с приятельницами можно веселиться, бегать в кино, на танцульки, шастать по магазинам, сплетничать. Но если в жизни происходит нечто по-настоящему важное, то не стоит в это посвящать знакомых. Должен быть один человек, верный, настоящий друг. Вот ему всё открыть можно, остальным нельзя. Да только найти такого трудно». «У меня есть», — сказала Серафима, — «мой муж». «Повезло тебе». Улыбнулась Мухина. Хотя и у меня, благодаря внучке, появился друг, которому можно доверить все свои тайны, и он их никому никогда не разболтает. Сима, Ира тебя любила, берегла. Это всё, что тебе нужно знать и помнить. Коркина закрыла лицо руками. Даша, простите, пожалуйста. Да, я сидела под окном, когда Ира умерла, я думала, что сойду с ума. Потом вышла замуж, стала очень счастливой. Мысли о быре ушли на задний план. Я ухаживала за её могилой, но не рыдала, как раньше, не сидела на кладбище. Супруг поставил мокниной памятник, порой мы вместе туда приезжали. Я продолжаю считать Иру матерью, но острая боль ушла, осталась печаль. Год назад муж улетел в командировку, а я пошла перед сном кино посмотреть. Нажала какой-то фильм, включила А там история прямо как моя, только про мужчину. Он узнаёт, что его отец на самом деле не умер от рака, а повесился из-за того, что связался с нечистым на руку компаньоном. Сюжет пересказывать смысла нет. Я прорыдала всё время, пока шёл фильм. Воспоминания о Жэль стали давить на меня, я очень хотела отомстить Ольге. А когда вы стали расспрашивать, я соврала. Хотела, чтобы Мухину посадили за убийство. Вот так. Сейчас мне стыдно. Прошу прощения у всех, у вас, у Ольги. Хочу уйти сию секунду». Серафима встала и посмотрела на мать Фёдора. «А вы хороший человек, а я дура». Мухина протянула ей руку. «Все мы порой бываем глупы. Я ещё похлеще вас. Таких дров в жизни наломала». «Но вряд ли мы сможем дружить», пробормотала Серафима. «Ни вам, ни мне этого не надо». Но хочу, чтобы вы знали. С этого дня я отношусь к вам иначе. Не считая убийцей, растеряла всю ненависть. Серафима попятилась, развернулась и убежала. Сенья последовал за ней, говоря на ходу: "Посажу её в машину и вернусь".